Глава 7: В таверне у хромого гоблина. В углу какой-то подслеповатый дед пытался пиликать на скрипке. Но как только в дверях возникла наша пестрая компания, его моментально попросили заткнуться. В таверне воцарилась мертвая тишина. Было понятно, что в зале находятся в основном завсегдатые данного заведения, и новичков здесь не больно-то жалуют. За столами, залитыми столетним слоем жира и эля, Сидела столь же пестрое сборище, что и наша группа. В одном углу возились за картами два волосатых гнома, чьи бороды по массивности спорили с их же пивными животами. Рядом, откинувшись на стул, храпил здоровенный тип со зверинной мордой и когтистыми лапами, похожий на гибрид человека и барсука. У дальней стены, сгрудившись вокруг жарко натопленного камина, сидела кучка самых отталкивающих посетителей. Это были те самые степняки, про которых осел говорил: не поймешь то ли монголы Чингисханы, то ли орки Толкиена прошли ребрендинг. Народ и впрямь был суровый. Призимистый, широколицый, одетый в потрепанные кожи и меха. Они ворчали друг на друга хриплыми гортанными голосами, словно решали, кому бы им завоевать прямо здесь и сейчас, пока ждут свои жареные бараньи ребра. Так что наша компания, принцесса. Трубадур, говорящие осел, кот, петух и пес не вызвала поголовного шока, а лишь привычную для таких мест настороженность. Они были просто новыми чудаками в этом клубе. Люси немного передернула от этих взглядов. В начале карьеры, когда молодая и неопытная провинциалка знакомилась с московским шоу-бизнесом, она часто видела такое по специфике своей работы. Но здесь атмосфера была в сотни раз злее. Взгляды были голодные. «Оценивающие. Звериные. Кошельки поближе. Изображаем своих!» Прошипел Сашка, растягивая губы в натянутой улыбке и кивая почтенной пока еще не враждебной публике. Кажется, он тоже был знаком с подобной публикой. Осел, не особо заморачиваясь атмосферой, подкатил к стойке, за которой маячил лысый здоровяк со шрамом через всю рожу. Видимо, это и был тот самый хромой гоблин, хоть и ноги у него оказались на месте, И обе целые. «Эль, покрепче. И жареного чего-нибудь. Побольше». Небрежно заказал наш длинноухий товарищ, швырнув на стойку странную монету с дыркой. Хозяин молча подхватил монету, взвесил, сунул куда-то за пазуху и кивнул на дальний стол, мол, «Валите туда, с глаз долой». Усевшись на грубые скамьи, компания несколько минут молча озиралась. Борис Кот с брегливостью вытирал лапу о скатерть, которая, кажется, не знала стирки со времен основания этого славного городишки. «Так», — наконец нарушила молчание Люси, глядя на осла. «С... где? Ты более-менее объяснил. Теперь сориентируй по времени. И главное, как нам отсюда свалить? Твоя магия ведь должна как-то работать». Осел в это время с помощью невероятного трюка языком и губами выцеживал Эль из глиняной кружки. Со временем все просто. Где-то ваш XIV век от Рождества Христова. Только Христа тут не было. Был кто-то другой. И его распяли по совершенно другому поводу. В общем, технологически это время позднее Средневековье, приправленное магией. Что да до... как? Тяжкий вздох. Моя магия работает на резонансе. Сильная эмоция, подкрепленная музыкой, может пробить дыру между мирами. «Ваше выступление у костра было идеальным камертоном. Чтобы повторить, нужно нечто похожее, но масштабом побольше. Так что все в ваших руках, лапах и крыльях. А я помогу, чем смогу». «Концерт устроить?» — встрепенулся Сашка. «Да без проблем. Мы же королевские монастыри». «Не хухры-мухры!» «Концерт перед кем?» — язвительно спросил Борис. «Перед этими ободранцами? Они скорее споют нам». «В Кейптаунском порту, чем оценят наше яблочко». «Да», — согласился Осел. — «нужна действительно большая аудитория, сильное соборное чувство. Поэтому нам и нужно собрать эти дары и заодно пару добрых дел провернуть. Выполним поручение князя, получим не только его благосклонность, но и разрешение на турне по королевству. А это доступ к большим городам, замкам, толпам зрителей. Это наш шанс». Возможно, единственный. В этот момент хозяин принес поднос с угощением: миску с чем-то густым, тарелку с густо нарезанным жареным мясом, и хлеб, черный, как совесть налогового инспектора. Леха пес, недолго думая, сунул морду в миску с мясом и через секунду отпрянул, скривившись: Блять, да это же крыса! Чую! Жареная крыса! Степка петух навострил клюв и с интересом уставился на блюдо. «Рмяу!» — встрепенулся кот и с видом гурмана набросился на угощение. Люси смотрела на эту сюрреалистичную картину. Ее новые друзья, полулюди-полузвери, говорящий осел, миска с жареной крысой и грязная таверна в другом мире. Внутри все сжалось в комок. Но умение не показывать свои чувства, отточенные за долгие годы работы в модельном бизнесе, помогали внешне демонстрировать железное спокойствие. Она медленно сняла с пальца одно из колец. Самое маленькое, но золотое и с изумрудом. На оценочный взгляд стоило оно, как полгода ее ипотеки. «Осел», — тихо сказала девушка. «Какая тут самая стабильная валюта? Золото? Серебро?» Тот кивнул с интересом, наблюдая. Люси взмахом руки подозвала хозяина и молча положила кольцо в его липкую ладонь. Тот застыл. Единственный глаз — расширился от жадности. «Забирай и принеси нам самое лучшее мясо, какое есть. Не крыс, не то, что сам пьешь, а то, что ест твой князь. И вина, а не эту кислятину. Врубился?» Хозяин, не говоря ни слова, схватил колечко, попробовал его на зуб, сунул за пазуху и исчез в задних помещениях что-то быстро бормоча прислуги. Компания смотрела на Люси с восхищением. «Что?» — пожала плечами она. Я не собираюсь спасать мир на голодный желудок. И уж тем более есть крыс. Если уж застряли здесь, давайте хотя бы питаться по-человечески. А уж потом разберемся с этой жарптицей, цветком и строптивой принцессой. Она отломила кусок черного хлеба, поморщилась и отложила в сторону. Но сначала, осел, расскажешь все, что знаешь о каждом из этих даров. До да последней мелочи. Потому что мой следующий гонорар... Будет куда выше, чем за роль в бочке. И да, ужин я записала на твой счет, так что ты уже мой должник. И запомни, проценты капают». И тут случилось чудо, которое могло сотворить золотое колечко принцессы. Из задних помещений высыпала прислуга, и в считанные минуты их залитый пятнами стол преобразился. Грубые глиняные кружки сменились тонкостенными кубками. Липкая скатерть Чистым, хоть и грубым полотном, а вместо жареной крысы и похлебки сомнительного цвета на столе появилось то, от чего у всей компании, включая брезгливого петуха, засверкали глаза. Это действительно была еда, которую мог себе позволить царь или князь здешнего мира. Нежнейшая запеченная дичь под ягодным соусом, румяные лепешки с душистыми травами, томленные на медленном огне овощи и в маленьком глиняном горшочке Какой-то невероятно ароматный паштет. В кувшине плескалось вино темно-рубинового цвета, которое пахло настоящим терпким виноградом и долгими годами выдержки. Сам хромой гоблин, превратившийся из угрюмого бандита в подобие почтительного метрдотеля, лично разливал его, демонстрируя поистине исключительный вип-сервис для своих закопченных стен. За окном, наконец, хлынул дождь. Капли барабанили по крыше, словно невидимый барабанщик отбивал ритм на грани между вымыслом и явью. Внутри количество посетителей поубавилось. Пахло уже не дымом и потом, а изысканной едой, дорогим вином и надеждой, что не гаснет даже в душном углу самого мрачного мира. Люси в этот момент впервые за весь безумный день подумала, что, возможно, не все так плохо. Ведь даже в аду можно найти неплохую таверну. «Главное — иметь при себе золотое кольцо и друзей, которые ради тебя готовы есть даже жареных крыс». «А ты умеешь вести бизнес, принцесса», — усмехнулся Осел с явной иронией. «Только учти, здесь проценты начисляются не в рублях, а в жизнях».